Они уже пересекли улицу, на которой стояло здание, где шёл бой, им оставалось пробежать квартал и свернуть налево, когда не вдалеке от них на перекрёсток вылетел покорёженный с выбитой дверью и продавленной крышей вагон. Соскрежетом затормозив и наклонившись набок, едва не задев угол дома, вагон развернулся на пятачке и понёсся в их сторону. Киск толкнул Джо в спину и сам прижался рядом. Берг вытянул из-под одежды спрятанный гравиёнт. Все это они проделали автоматически, только после заметили, что у машины выбито лобовое стекло. «Стой, стой!» – выбежав на дорогу, замахал руками над головой киск. Машина, резко затормозив, остановилась в метре от него. Такси вызывали? – высунувшись из кабины, спросил Баслов. «Можно было сразу догадаться, что так изуродовать машину мог только наш бравый капитан», – обернувшись к Бергу и Джои, сказал киск. «Залезайте», – махнул рукой Баслов. Из салона, помогая забраться, протянул руку везель. Запрыгнув в салон, Киск первым делом посмотрел по сторонам, ища взглядом Киванова. К счастью, он тоже был здесь. Сидел по левому борту у двери в кабину водителя, держась рукой за бок, бледный и осунувшийся, но вроде бы целый. На полу лежало двое мертвых дровартаков. «Что это вы их с собой возите?» — указав на покойников, спросил Киск. «Да все руки не доходят», — пожаловался Киванов. «Все время то одно, то другое, не минуты покоя». Киск хотел было приказать Джою и Бергу выкинуть из салона мёртвых, но подумав, решил не травмировать лишний раз столь уязвимую психику Дравора и сам помог Толику сделать это. Тем временем Баслов снова повёл машину вперёд. "Куда путь держим?" спросил Киск, заглянув в открытую дверь кабины водителя. "К барьеру", коротко ответил Баслов. "Что, всё так плохо?" капитан молча кивнул. Джой встал позади кресла Баслова, чтобы указывать ему дорогу и краем уха слушал то, что рассказывали Киванов и Везель. Выслушав их киск, в свою очередь, рассказал про то, что удалось обнаружить его группе. Услышав про зал с зеркалами, Киванов оживился, и, повернувшись к Джои и спросил: "А там не было большого чёрного куба с выемкой, сделанного из материала, похожего на чёрнонепрозрачное стекло?" "Я не заметил", сказал Джои. Киванов разочарованно цокнул языком. "И всё же мне кажется, что это был лабиринт", сказал он, обращаясь к Киску.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 Кивнов увезели, спрятал идентификационные карты в карман. Больше никаких возможно, громкогласно заявил Баслов. Едем прямо к барьеру, никуда не сворачивай. Киев ск спорить не стал. Указав Баслову кратчайший путь к барьеру, Джой прошёл в салон, чтобы осмотреть Киванова. Борис расстегнул комбинезон. С правой стороны по рёбрам у него начал растекаться большой багровый кровавый потёк. Джой едва касаясь кончиками пальцев кожи, провёл над повреждённым местом рукой. Через минуту он объявил диагноз. Сломаны два ребра, кровоизлияние в лёгкое. У вас очень высокая регенерационная способность тканей, сказал он, посмотрев Кивану в глаза, и необычный состав крови. Вытекая из травмированных сосудов, она словно бы растворяется в окружающих её тканях. На вашем месте другой человек с таким ранением уже захлебнулся бы собственной кровью. Про кровь мне известно, натянул усмехнулся Борис. Это лабиринт постарался. Сейчас я могу только снять боль, сказал Джой. Лечение займёт полчаса, час не больше. Этим можно будет заняться, когда мы окажемся в более спокойной обстановке. У меня не слишком большая врачебная практика, смущённо добавил он. Прежде приходил лечить только ушибы, порезы и зубную боль. Мне от одних твоих слов уже полегчало, ободряюще улыбнулся Драво Руки Иванов. Анестезия Джою удалась на славу. Киванов смог наконец выпрямиться и перестал болезненно кривить губы, пряча под улыбкой боль. После этого Джой занялся оставшимися в салоне гравимётами убитых дровортаков. Снятие доктилоскопической блокировки со спускового крючкав было для него делом знакомым и заняло совсем немного времени. Теперь вооружены были все, кроме самого Джоя, который попытался был оставить один гравимёт себе, но Киск велел ему отдать оружие Везелю. В его намерения не входило приобщине дроворок к оружию, и уж тем более обучение его убийству себе подобным. "Отдавай оружие", Джой демонстративно разочарованно вздохнул, однако Кийск сделал вид, что не заметил этого. "Ива, скоро придётся пострелять", весело сообщил Баслов, когда в конце улицы стала видна жёлтая полоска песчаной поверхности. Кийск с гравиётом в руках встал за спиной водительского кресла и, наклонившись вперёд, посмотрел через плечо Баслова вперёд. На выезде из города, закрывая проход, стояли двое механиков. "Тормози", сказал Кийск. «Пробьёмся!» — усмехнулся Баслов. «Главное, не дать ему цепиться за вагон!» «Тормози!» — крикнул Киск. Не дожидаясь ответа, он своей рукой прижал ладонь Баслова к рычагу и толкнул её вперёд. Пронзительно заскрепели тормоза, и вагон, резко качнувшись вперёд, замер на месте. До механиков оставалось чуть больше ста метров. «Что за дела, Ива!» — возмущённо взмахнул руками Баслов. «На полном ходу мы бы снесли их, как...» Киск поднял гравимёт и нецелес выстрелил в направлении механиков. Не долетев нескольких метров до противника, заряд угодил в невидимую преграду. На мгновение пространства улицы впереди озарилось бледным, чуть голубоватым светом. «Механики выставили силовой экран», — сказал Киск. «Вспомни, как это было на земле. Нас заперли в городе». «Пока еще нет», — решительно заявил Баслов. Рванув на себя рычаг скорости и прижав ладонь к шару управления, он развернул вагон и погнал его в обратную сторону. Свернув на первом же перекрестке налево, он обогнул квартал и выехал к окраине по соседней улице. В конце улицы их ожидали двое механиков. Судя по всему, они не собирались предпринимать какие-либо активные действия, а только безучастно наблюдали за развитием событий, которые сами должны были привести к запланированному финалу. Чтобы окончательно убедиться в том, что и здесь дорога перекрыта, Баслов выстрелил сам. Увидев голубоватую вспышку, он чертыхнулся и снова схватился за рукоятку управления вагоном. Свернув на перекрёстке налево, он обогнул ещё один квартал и вновь наткнулся на засаду механиков. "Наверное, достаточно имитации с стороны в сторону", сказал Везель. "Ясно, что механики перекрыли все выезды из города, поэтому они не пытались остановить нас по дороге". "И что ты предлагаешь?" раздражённо спросил его Баслов. "Надо где-то укрыться и выждать какое-то время", ответил Завезель Киванов. "Не станут же механики держать их в цеплении вечно. От них всё можно ожидать", невесело заметил Киск. А если попытаться уйти по крышам, предложил Баслов. Крайний дом выходит торцом почти к самой границе песка, где мы окажемся как на открытой ладони, сказал Берг. Едем назад к центру города, Киск положил руку на плечо Баслову. Там нам будет проще уйти из-под наблюдения. Баслов положил ладонь на рычаг, но всё ещё медлил. Невидимый силовой экран впереди создавал иллюзию полной свободы. казалось достаточно бросить машину вперёд, снести стоявшие на пути два неповоротливых железных корпуса, и никаких преград не останется. А что если рискнуть? Возможно, тяжёлый, хорошо укреплённый кузов машины сможет на полной скорости пробить установленный механиками заслон. И в этот момент стоявшие в конце улицы механики медленно двинулись вперёд. Решив, что силовой щит снят, Баслов бросил машину вперёд. Назад! заорвал у него на духом Киск. Баслов подался всем корпусом влево, плечом загораживая от Кийску рычаг скорости, до которого тот попытался дотянуться. С огнутым средним пальцем Кийск ударил Баслову по локтевому суставу, и пальцы капитана на рукоятке рычага обессильно разжались. Кийск ещё не успел дотянуться до рычага, когда машина врезался в невидимый силовой щит. Все находившиеся в салоне попали на пол. Баслова едва не вылетело в лобовое окно, спасло только то, что Кийск успел схватить его за плечи. Машину подбросило в воздух. Отлетев назад, она с грохотом рухнула на колёса и снова бросилась на непреодолимую преграду. Но на этот раз Кийск удалось дотянувшись до рычага, скинуть скорости. Удар получился значительно слабее первого. Кийск бросил быстрый взгляд на механиков. Они снова стояли неподвижно, глядя на изуродованную машину. В салоне с пола, держась рукой за бак и судорожно хватая розин у твёрдом воздух, приподнялся Киванов. Ты идиот, Петр. отрывисто прокричал он. Вслед за Борисом поднялись и остальные. К счастью, никто серьезно не пострадал. Везель ушиб колено, а у Берга была разодрана щека. Джои, упавший у дачи не остальных, сразу же принялся оказывать пострадавшим посильную помощь. «Если бы нам удалось прорваться, то вы бы говорили по-другому», мрачно произнес Баслов. «Заводи машину», тихо ледяным голосом произнес Киск. «Не вечно же нам здесь оставаться?» «У меня пальцы до сих пор не гнутся». Пожаловался Баслов, демонстрируя растопыренную пятерню. «В следующий раз, если учудишь что-нибудь подобное, вообще руку тебе оторву». Все тем же тоном пообещал киск. Баслов засопел и положил негнущиеся пальцы на рычаг. Машина дернулась и, чуть откатившись назад, встала. Баслов снова дернул рычаг. Мотор надсадно взревел, но вагон и не двинулся с места. «Что-то заклинило?» – нахмурил брови Баслов. «Это я уже и без тебя понял». Зло глянул на него киск. «Кончай, Ива». Дёрнул головой Баслов. В его исполнении такой жест должен был расцениваться как извинение. Ты же понимаешь, что я хотел как лучше. Ты им это объясни. Кист ткнул пальцем стоявших в нескольких метрах от них механиков. И заодно попроси их, чтобы они не открывали огонь, как только мы вылезем из машины. Баслов в ответ что-то прошипел сквозь стиснутые зубы и, снова рванув на себя рычаг скорости, резко крутанул из стороны в сторону шар управления. Что-то жутко заскрежетало под днищем, и вагон медленно толчками, словно продираясь сквозь какое-то чудовищно плотное сопротивление, потащился назад. Баслов через плечо бросил на киска торжествующий взгляд. Они отъехали всего метров на тридцать от перекрывающего дорогу экрана, когда в хвосте вагона раздался взрыв. Задняя пара колес отлетела, и машина, накренившись, уперлась бампером в дорожное покрытие. Новый взрыв, выбросив столб огня и дыма, прокинул машину на бок. «Вылезай!» Киск подтолкнул Басло к разбитому окну, а сам бросился в быстро заполняющийся едким чёрным дымом салон. Почти сразу он толкнулся на Киванова, уцепившусь руками за стойку поручни. "Где остальные?" спросил Киск. "Не знаю", прохрипел, задыхаясь Борис, вылезая через окно кабины. Держась за поручни, Киск попытался пробраться дальше, но новый выброс пламени в центре салона опалил его нестерпимым жаром. Вернувшись назад, Киск помог Кивану пробраться в кабину водителя и спуститься через окно на землю. Сам он выбрался на борт вагона, находившийся теперь вверху, и побежал к дверному проёму. Порыв ветра на мгновение разогнал клубы дыма, и в тот же миг блеснувший лазерный луч распорол металл у Киска под ногами. Механик выстрелил, как только ему представилась такая возможность, но всё же прицелиться как следует не смог. Кий скопал на живот, прополз ещё пару метров и, вцепившись руками в край дверного проёма, опустил голову в наполненный смрадным дымом салон. Расмотреть что-либо внизу было невозможно. Эй, крикнул он и сразу же, глотнув дыма, задохнулся от кашля. Берг, Джой, Вейзель, снова закричал он, откашлевшись. Увидев протянутую снизу руку, Кий скорчился за неё и едва не свалившись сам, вытянул из салона почти уже задохнувшуюся Вейзеля с красными слезящимися глазами. «Ребят видел?» – спросил его Киск. Везель, стоя на четвереньках, покачал головой. Киск с сомнением глянул в охваченные дымом и пламенем развороченные черевы машины. «Была ли еще хоть малая надежда вытащить оттуда кого-нибудь живым?» «Господин Киск» раздался со стороны крик Берга. «Мы здесь, спускайтесь!» Бергу и Джое удалось выбраться из горящей машины через дыру, проделанную в крыше лазером механика. Киск подтащил едва державшуюся на ногах везель к краю ставшей крыши борта, передал его на руки Бергу и Баслову и спрыгнул сам. Киск приказал отступать, держась в центре улицы. Тяжёлые клубы чёрного дыма, выползающие из горящей машины и плавущие над самым дорожным покрытием, должны были помешать двум оставшимся за спиной механикам вести прицель на огонь. Баслов первым выбежал на перекрёсток и сразу же развернувшись влево, вскинул гравимёт и открыл огонь по приближающимся с той стороны механикам. Перекрывающий улицу силовой экран отразил выстрелы. Механики стягиют вокруг нас кольцо, крикнул Баслов, поджидавшему к нему кийску. Они стараются не дать нам выйти из города, значит, нужно пробиваться к центру. И что потом? Не знаю. Путь к центру был пока ещё свободен. Миновав два квартала, они, пытаясь оторваться от преследования, свернули в сторону, пробежали ещё один квартал и снова повернули к центру. Везель, отравившийся продуктами горения, понемногу начал приходить в себя. Его дважды вырвало, но после т он почувствовал облегчение и смог передвигаться без посторонней помощи. А вот Киванову сделали совсем худо. И то Бергс Джо, и то Киск с Басловым поочередно тащили его на себе. Когда на пути им стали попадаться дровоартаки, провожающие пустыми, ничего не выражающими взглядами люди в изорванных местами обгоревшей одежде, с гравемётами в руках, Киск решил, что им удалось выйти за кружение. Теперь можно было остановиться и передохнуть, тем более, что и сил уже почти не оставалось. Выбрав момент, когда на улице не было никого из дровартаков, которые могли, обратив внимание на странный вид беглецов, сообщить о них контролерам, они забежали в ближайший подъезд жилого дома и заняли первую же свободную секцию на четвертом этаже. Еще у входа в подъезд Киск забрал увезелья извлеченной из одежды дезинфекционной карты и вручил их Бергу, велев подбросить в любую жилую секцию в доме напротив. Наблюдая за тем, что произойдёт после этого, можно будет понять, насколько оперативно работает сыскная служба Дравортаков.